Мнение императрицы еще в начале лета было предовольно объяснено. Ее величество непоколебимо пребывает в этом мнении и до сих пор. Король Прусский походом своим, правда, предупредил, что нисколько не разрушил предложенных мер, напротив, еще усилил их необходимость. Опасение, что проходом русских войск через Польшу не возбудить там смут, конфедерации — или не подать повод королю-прусскому самому делать то же, такое опасение можно сравнить с опасением тех неудобств, какие могут явиться при проходе французских войск через вольные имперские земли на помощь императрице-королеве, но с той разницей, что король-прусский с большим правом мог бы противиться этому проходу и возбуждать против него других князей. Нельзя ручаться, чтоб он по примеру русских войск не вступил в Польшу. Но для этого все равно, какую бы часть Польши здешние войска в походе своем не захватили. Если ему только предлог надобен, то к этому и одной миле довольно. Наконец, сами поляки только будут рады проходу русских войск. Протоколы конференций Центральный государственный архив. Конференция при высочайшем дворе. Дела. Первое, листы 313-318-й, 36-е, листы 171-й, 176-й. Действительно, польские вельможи — Каштелян Краковский, граф Понятовский, Гетман Коронный граф Броницкий, Князья Чарторийские, канцлер Литовский и воевода Русский, Великий Маршал Коронный граф Белинский, и литовский граф Агинский, воевода Мазовецкий Руджинский, воевода Люблинский князь Любомирский, бископ Краковский Залузский, бископ Киевский Солтык, на формальное требование Веймарна о пропуске русских войск объявили, что хотя такое дозволение может быть дано не иначе, как всею республикою, то есть на сейме, и потому они с своей стороны не позволять, не препятствовать не могут, Однако каждый из них, как частный человек, будет очень рад проходу русских войск, особенно при объявленном уверении, что и при этом проходе, как при прежнем, будет соблюдаться строгая дисциплина и уплата за все наличными деньгами. И хотя области республики и находятся в опасности, что при случае такого прохода и прусское войско может в них вступить, как объявил Бенуа, Однако они питают твердую надежду, что императрица позволит принять меры, чтобы польские области не подверглись никакому вреду. Паны изъявили при этом глубочайшую благодарность за внимание, которым императрица почтила республику этим формальным требованием дозволения, тогда как этого требования не сделано от Венского двора, на помощь которому и будут проходить русские войска. Паны заявили свое неудовольствие против Венского двора и за то, что в Варшаве нет от него ни министра, ни резидента, ни даже поверенного в делах, но все дипломатические дела отправляются женщиною, вдовою умершего резидента Киннера. Так как Венский двор никогда не имел большого попечения о польских делах, то вся готовность, какую они рады показать в случае прохода русских войск через Польшу, будет относиться не к Венскому двору, но будет данью признательности к русской императрице за ее милостивое попечение о республике. Почти в то же время Ржичевский писал, что сближение России с Францией грозит в Польше падением русской партии. потому что французская партия — самая сильная, и все, кто держался русских друзей, приступят к ней, как скоро увидят сближение русских министров в Польше с французскими. Правда, что партии при этом сольются, и члены их будут одинаково называться французскими и русскими друзьями, но только с таким различием, что они будут... Делать не то, чего Россия от них может требовать спустя долгое или короткое время, а станут делать то, что им Франция будет предписывать, да и двор, естественно, принужден будет последовать большинству и силе. Дела польские ношение россии с польшей 1756 год дела 8 8 а 9 116 11 б 11 в часть 2 между тем бехтеев приехавший во францию в середине лета встретил здесь странное явление он начал дело с министром иностранных дел рулье но принц конти велел сказать ему что он Примется за его дело и станет докладывать королю, причем наказывал, что Прулье никак об этом не узнал, ибо если проведает, то скажет маркизе Помпадур, с которую у него принца вражда, и станет препятствовать делу потому только, что не через их руки пойдет. Бехтееву показалось это непорядочно, и он не согласился на предложение Контии. Сколько мог Бехтеев заключить из разговоров с ним и министром Рулье, выходило, что министр не знал о первой поездке Дугласа в Россию, а Конти выставлял себя прямо виновником дела. Конти объявил Бехтееву, что он искренне желает лично повергнуть себя к стопам ее величества. Соединение России с Францией считает нужным и существенным делом для прямой пользы обеих держав. Намерение его состоит не в том только, чтобы возобновить дружбу и заключить простой договор, союзный или коммерческий. У него есть план, самый полезный и достойный обеих держав. Если бы граф Воронцов отписал ему, что желает осуществления этого плана, то он предложил бы об этом королю, и, получа от него приказание, тотчас принялся бы за дело и под этим предлогом поехал бы в Россию. Бехтеев отвечал, что императрице очень приятно было слышать о намерении принца посетить Россию, где он будет принят с достойной честью. Но что касается его плана, то граф Воронцов не может ничего объявить заранее, не зная, в чем состоит план. Когда разговор коснулся Польши, и Бехтеев сказал, что Россия обязана торжественнейшую гарантией сохранить в целости ее права и вольности, то принц отвечал, это и гарантии не может быть противно, если кто-нибудь по законам республики народную любовью и щедростью доставит себе корону. Но опыт научил, что надо бы заранее соглашаться с Россией. Я желаю соединить два двора тесным союзом и составить такой план, что Россия на севере, а Франция здесь, влиянием своим Внушали почтение всем другим державам. Принц высказал довольно ясно, что договор с Венским двором ему не нравится. Он держался Пруссии.